Глава 13. Время идет, а он топчется на месте. О чем это говорит? Что нужно менять тактику, иначе пари он проиграет. А это уже дело принципа. Неужели он не сможет вскружить голову этой простушке, Симпатичной, но совершенно не неискушенной в отношениях с мужчинами. Она ведь даже флиртовать не умеет. Зато коготки выпускает с охотой. Ежик ней иначе. И раньше Илье не доводилось общаться с такими девушками, от чего азарт только возрастал. Помня, какое впечатление произвел на Анну в костюме, на этот раз Илья более тщательно подошел к выбору одежды для свидания. Итак, ей нравятся мужчины, одевающиеся строго и элегантно. «Придется на этот вечер отказаться от любимых джинсов и футболок». Выбор Лии пал на строгие черные брюки с отутюженными стрелками и темный синий пуловер из какой-то воздушной ткани. Его ему привезла мама из путешествия по Европе. Тогда он, Илья, показался слишком утонченным, что ли, не вписывался в его стиль одежды. Ну и он его забросил, так ни разу и не надев. «А сегодня вот этот пуловер очень пригодится». И сам себе в зеркальном отражении Илья очень даже приглянулся. Ровно в 7 он подъехал к дому Анны. Неизменные сплетницы у подъезда сфотографировали его машину и сразу же принялись перешептываться, поглядывая на него. Если потребуется, он и на этот раз сумеет их осадить. Но что-то Илья подсказывала, что это сыграет Анне на руку. Добрая порция здоровых сплетен еще никому не мешала жить, а вот интерес подогревала. Снова он невольно залюбовался Анной, когда выпорхнула она из подъезда. В платье-сафари, в лодочках без каблуков и собранным хвост волосами она смотрелась как девчонка, но в то же время было в ней что-то от красивой женщины, какая-то природная утонченность, какой она и сама не осознавала. И слава богу, Анна снова избавилась от своих дурацких очков. В который раз Илья подумалась, что нельзя прятать настолько красивые глаза под такими уродливыми оптическими сооружениями. «Я все успела!» Довольно выдохнула девушка, усаживаясь на пассажирское сиденье и откидываясь на спинку. В салоне запахло весенними цветами, и запах этот принесла с собой Анна. Что-то давно забытое шевельнулось в душе Ильи. Но он не узнал этого чувства, шло оно из далекого прошлого. «Из детства, кажется». «Рад, что настроение у тебя хорошее. Надеюсь, и на выставке оно будет таким же». «Ты меня пугаешь», – рассмеялась Анна. «Мы точно едем не на выставку динозавров, причем живых». «Как сказать», – хмыкнул Илья. «Что же за картины у твоего приятеля, что их можно испугаться?» «Скажем так, они очень специфические, но скоро ты и сама увидишь». Илья не лукавил и не пытался кого-то опорочить. Вячеслав Кистеев действительно считался одним из модных художников современности. Его полотна разлетались, как горячие пирожки после каждой выставки. И помимо этого он много писал на заказ. На картинах он уже сколотил приличное состояние, как и приобрел популярность в довольно широких кругах. Но... Впрочем, именно это «но» Илья и не мог объяснить Анне – Это, но, было у каждого свое. Какой-то он сегодня необычный, что ли? Аня бросила очередной взгляд украдкой на Илью. Одет очень стильно, даже шикарно. Не разговорчив, как обычно, не раздаривает комплименты направо и налево. Вот даже не похвалил ее внешний вид. А ведь она так старалась и делала это для него. Хотелось ему понравиться в этом симпатичном платье, которое Анна нежно любила. Она такое долго искала, а когда увидела в одном из магазинов, то уже не выпустила из рук. И очки она сняла, зная, как те бесят Илью. И духами своими сбрызнуть запястье не забыла. А он как будто не заметил всего этого. Ну, или сделал вид. Не то, чтобы молчаливость Ильи портила не настроение, нет, конечно. Он же не клоун, чтобы развлекать ее все время». Просто таким она его еще не видела и не знала, чего от него такого можно ожидать. Вот и с выставкой этой у Ильи получилось неслабо заинтриговать ее. До выставки они добрались довольно быстро, и проводилась она в специальном выставочном павильоне. Кстати, именно в него водили Аню с классом на выставку самоцветов, про которую она Илье и рассказывала. Помнится, зал в павильоне огромный, чтобы наполнить его экспонатов нужно много. «А у твоего приятеля выставка сольная или там представлены работы еще и других художников?» Деловито поинтересовалась Аня. «Сольная?» – усмехнулся Илья. «Надо же, а он плодовит, значит!» – удивилась она. Ответом ей послужил очередной загадочный взгляд, запрятанный в глубине глаз хитринкой. Во дворе ее дома Илья не открыл для нее дверцу машины и правильно сделал, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание. А тут велел Ане сидеть, вышел сам и галантно распахнул для нее дверцу, а потом еще и руку подал, как настоящий кавалер, обученный светским манерам. Ну и у Ани была возможность оценить по достоинству его внешний вид. Блестяще, выше всяких похвал. В строгих брюках и очень симпатичном джемпере он выглядел мужественно красивым и еще более загадочным. Но из-за свой внешний вид Ане не было стыдно. Наряд она выбирала подобающий случаю, именно для похода на выставку. В огромном зале уже было прилично народу. И первое, на что Аня обратила внимание, это размер полотен. Даже в масштабе зала они ей показались гигантскими. Ничего удивительного, что выставка сольная. Чтобы повесить такую картину у себя дома, нужно жить в особняке с очень просторными комнатами. Да и даже в этом случае не на каждую стену картина такая поместится. «Ого!» – не удержалась и присвистнула Аня. «Впечатлена?» – хмыкнул Илья. «Да!» – отозвалась Аня, но уже машинально. Она разглядывала ближайшее к ним полотно и не могла понять, что же на нем изображено. Вывод напрашивался один, что видит перед собой она какую-то мазню. «Ну, как тебе?» Склонился к самому ее уху Илья. От его шепота по телу побежали мурашки. «Как-то не очень», — посмотрела на него Аня. «Интересно, что он разглядел в ее лице, чтобы так заливисто расхохотаться, привлекая к ним всеобщее внимание. Аня даже стало неловко за него». «Если бы не твой гогот, я бы не нашел вас в этой толчее!» К ним направлялся тот самый блондинистый друг Ильи, Стас, кажется. Светился он, как медный тазик. Аня невольно задалась вопросом, что доставило ему такое удовольствие. Нехохот же Ильи, благодаря которому на них все еще продолжали коситься любители живописи. «Анна, рад вас видеть!» Галантно поцеловал Стас ей руку, после чего Ане захотелось вытереть ту подол платья. «Вот же странно, этот мужчина был очень красив, но Ане совершенно не нравился». Улыбочки его казались приторными и неискренними, а комплименты какими-то плоскими. «Выглядите шикарно!» Окинул он ее внимательным взглядом, от которого тоже от чего-то захотелось поежиться. «Не ожидал вас увидеть тут рядом с этим... охламоном!» Посмотрел он на Илью. «Сам ты охламон!» – беззлобно отреагировал Илья. «А мы вот решили напитаться высоким искусством!» кинул он насмешливый взгляд на картину. Аня поняла, что Илья тоже невысокого мнения обо всех этих работах и даже позволила себе немного расслабиться. На его профессиональном фоне ее обывательская реакция на шедевр теперь казалась нормальной. «А на мои соревнования вы не пожелали прийти», пожурил ее Стас. «А я вас ждал!» «Все вы врете!» хмыкнула Аня и краем глаза подметила, как губы Ильи снова растянулись в улыбке. На этот раз восторженной. Уж не ею ли он восторгался? От чего то мысль эта согрела. «Вы не могли меня ждать, потому что мы с вами едва знакомы». Улыбка сошла с лица Стаса, но он быстро взял себя в руки. «Предлагаю исправить эту оплошность и приглашаю вас с Илюхой после выставки в ресторан». «Спасибо, но нет», — опередила Аня Илью. «Ресторан в мои сегодняшние планы не вписывается». «В наши!» — поддакнул Илья, обнимая ее за плечи и притягивая к себе. «Спелись, голубки!» Не понравилось Ане, как прищурился Стас. Сейчас в его взгляде добротой и не пахло. «Ну-ну, наслаждайтесь тогда!» Махнул он рукой и гордо удалился. «Обиделся, что ли?» — посмотрела Аня на Илью. «Не бери в голову, остынет!» С улыбкой склонился он к ее лицу и быстро поцеловал в губы. Сегодня он поцеловал ее впервые, и было это Анеприятно. приятно. «Пойдем, познакомлю тебя с хозяином выставки и признанным гением!» Насмешливо произнес Илья, увлекая ее в другой конец зала, где скопление посетителей выставки было наиболее плотным.